Глава четвёртая. «Чего, не думай, рисовать тебя?» — на всякий случай переспросила я. «Про прищепку у меня были подозрения, но лучше уточнить. Это средневековье с настоящими ведьмами. Вдруг у них художественное изображение предмета считается жутким колдунством?» «Меня рисовать можешь». Тут крыс задумался и нахмурился, глядя на меня с большим подозрением. «Но до отвара у тебя страсти к малеванию не было». Он снова замолчал, и прямо видно было, как под рыжеватыми волосами бегают мысли. Сталкиваются, падают, суетятся, короче. И даже немножечко паникуют, словно их хозяин меня всерьез опасается. Результатом этой бурной мыслительной деятельности стала фраза «Но если ты попытаешься на меня через картинку поведьмачить, покусаю, поняла?» «Поняла?» — согласилась я покладисто. Заколдовывать я не собиралась ни его, ни кого-то другого, просто потому что не умела. Стало быть, и спорить не о чем. А насчет того, что раньше было, я не помню. Вот вообще. И посмотрела на него невинными глазками маленькой девочки, пойманной испачкой пачкой фломастеров у стены с новыми обоями. «Не нравится мне все это», — еще больше помрачнел крыс и бросил на меня очередной очень подозрительный взгляд. Немного задержал его на моей голой груди, но тут же спокойно уставился вновь на моё лицо, глаза в глаза, со злым таким настороженным прищуром, словно каждую секунду ожидая подвоха. Странные, конечно, у прежней ведьмы были отношения с ее ручным крысом. Голый он ее уже явно видел, но при этом боялся больше, чем хотел. По всему выходит, что внутри этого тела жила самая натуральная стерва. Я тоже не подарок, честно. Но обычно не делаю близким людям гадостей просто из любви к искусству. А тут всё явно очень запущено. И ведь не скажешь этому крысу, мол, всё, нет здесь твоей прежней хозяйки, расслабься. У меня одна надежда на его помощь, иначе пропаду. То есть придётся лавировать между потерей памяти, его подозрениями и собственным нежеланием его отпускать. Мне самой не нравится. Я положила гусиное перо обратно на конторку и проскользнула мимо стоящего на пути крыса к сундуку. Еще этот ящик заперт, а местный... герцог хочет, чтобы я вышла из комнаты одетая. Что делать? Хочешь сказать, что и ключ от ларя с вещами потеряла? Тут уже подозрение пополам с нарастающей паникой просто загремело в голосе крыса, как медные диски на цыганском бубне. «Ты меня на костре всю обшарил, не помнишь?» Там не было случайно потайного кармашка для ключа. Не удержалась я от легкого ехидства. но ну, серьезно, Меня похитили, опоили, обобрали, подогрели. В смысле, чуть не спалили. Куда я должна была тот ключ девать? И тут же вспомнила про камешек в волосах. Пульт от метлы который. Но опять же, он, наверное, по умолчанию там вшит, как средство экстренной эвакуации а железный ключ от сундука с тряпками явно не входит в список вещей первой необходимости. Да и нет у меня на голове столько волос, чтобы без следа припрятать в них кусок металла весом в полкило. Крыс хмыкнул, оглядел меня скептически, потом обернулся к сундуку и его тоже осмотрел весьма внимательно. Немного подумал, покосился в сторону кровати, а потом быстро поднял груду тюфяков, обнаружив деревянную решетчатую раму и мгновенно обшарил все закутки. Через секунду... Он плюхнул стопку матрасов на место и с все тем же видом инквизитора, подозревающего меня во всех грехах, обернулся. В руках у него был здоровенный железный ключ с фигурной головкой, ровно такой, каким я его себе представляла, глядя на архаичный сундук. «Ух ты!» — искренне обрадовалась я, словно мне показали настоящий волшебный фокус-покус. «Здорово!» «Да!» — крыс уставился на меня, насквозь прожигая взглядом. Странно, что я твои привычки помню, а ты свои нет. Может, тебе пора уже покаяться?» Последняя фраза была произнесена с тонкой издевкой и не совсем его голосом, словно он кого-то передразнивал. «Может, и пора. Да я не помню в чем. Я махнула в его сторону рукой, потом подошла, осторожно взяла у него из пальцев ключ, одарила быстрой благодарной улыбкой, и, по-моему, он как-то странно ее воспринял. Или мне показалось, что у него глаз дернулся и полезла в сундук. Я девушка раскованная, и своего тела не стыжусь, но реально поднадоело торчать перед парнем голой, так и чувствуешь себя пленницей на допросе. А еще через пару минут я из того сундука вынырнула, с трудом сдерживая желание грязно выматериться. Очень грязно и очень длинно. Душа просила закатить монолог на все то время, которое понадобится, чтобы разобраться, что из этих тряпочек с тесёмочками на голову надевают, а что на противоположное место. Даже до потопных панталон, на которые я рассчитывала, и тех не нашлось. А тут еще крыс стоит такой в паре метров и очень ехидно ухмыляется, глядя на мою возню в тряпках. «Только не пытайся меня убедить, что ты после отвара забыла, как одеваться». Процедил он таким тоном, словно сейчас собственноручно придушит меня или будет бить головой о сундук до полного просветления памяти. «А на что это еще похоже?» Так же ехидно и мрачно отозвалась я. «Или ты думаешь, я тут неземное блаженство получаю, прыгая по комнате с голой задницей и устраивая представление? Время-то идет. «Раньше тебе нравилось», — съязвил этот пакостный грызун в человеческом облике и опять оценивающий меня оглядел. «А ты куда-то опаздываешь?» «Я же сказала! Герцог велел выйти к нему через час, и половина этого срока уже прошла. Может, ты уже перестанешь вредничать и поможешь мне одеться?» Я выдернула из сундука ворох на крахмаленных оборок и с досады бросила их в крыса. «Про время ты упомянуть забыла». Он кинул еще один мимолетный взгляд на мою грудь, затем на тряпки. «Раздевать мне тебя уже приходилось. А с одеванием ты обычно сама справлялась». Он демонстративно хмыкнул. «Ладно, наверное, все то же самое, но в обратной последовательности». И бросил в меня чем-то похожим на носовой платок с завязочками. Посмотрел, как я его кручу в руках и злюсь, заржал и начал, наконец, помогать. Вот же черт, лучше бы меня сожгли на костре. Крыса я точно не отпущу теперь ни за что и никуда. Просто потому, что этот склад мануфактуры, который он на меня навертел, я даже снять самостоятельно не смогу, не то что потом опять надеть, да еще и в нужном порядке. Дышать в нем можно было, но с трудом. Двигаться... Теперь я понимаю, почему средневековым дамам не нужен был фитнес. Их наряд — это же готовый тренажер на все группы мышц. И они в нем жили. Я унела изображала манекен, пока крыс что-то там дошнуровывал чуть пониже спины, и с тоской смотрела в зеркало, которое держала в руках. В нем отражалась средневековая кукла в синем платье, совсем такая, как в детской книжке про принцессу на горошине. Я такую когда-то рисовала для сетевого магазина. Любовалась изяществом и женственностью тогдашней моды и думать не думала, что вся эта красота требует самых настоящих жертв. «Ой, а волосы?» Я вовремя заметила растрёпанную швабру на голове, а то так бы и пошла к герцогу. В платье королевны и с прической дикой бомжихи. Крыс за моей спиной, кажется, аж задохнулся от возмущения, развернул меня за плечи к себе и уставился прямо в глаза. То ли совесть решил в них поискать, то ли просто убедиться, что я не издеваюсь. Ни совести, ни издевки он не нашел. Я смотрела снизу вверх с честной озабоченностью. Нет, я умею сама причесываться, реально не знаю, как это делается здесь. И старинные картины не в счет. И встреченные служанки тоже. У них у всех на головах были чепчики. Крыс развернул меня обратно, пошарил вокруг в поисках расчески и прочих причиндалов и с мрачным видом соорудил на моей голове что-то условно напоминающее большую фигурную дулю. Потом воткнул в эту дулю серебряный гребень с камушками, а сверху прикрыл все это дело полупрозрачной занавесочкой. Получилось прямо как настоящее. В смысле, вид стал самый средневековый. И я себе даже понравилась. Решительно образ принцессы мне к лицу. — Тебе же горничная полагается, — напомнил вдруг крыс, прерывая мое самолюбование. — Или ты ее уже отравила? «Не помню». Уже устала, пожалуй, я плечами. Мол, ну сколько можно спрашивать? Может, и отравила. А может, это она меня на костер сдала и теперь прогуливает работу в полной уверенностью, что жаловаться некому. Ты уже узнал, кто меня опоил? За две седмицы, проведенные в замке, ты успела насрать в душу всем, от поломойки до вздовствующей герцогине. Так что желающих тебя сдать на костер весь замок». Правда, за то, что баба-стерва ее не сжигают, а о том, что ты ведьма, никто не знает. Но про приворот многие перешептываются. — -да, только и сказала я, пристально рассматривая крысиную переносицу. У меня такое бывает. Если о чем то крепко задумаюсь, взгляд становится пустым и одновременно сверлящим и упирается в одну точку. Мне как-то со стороны на видеозаписи показали, как я в такие моменты выгляжу. Сама испугалась а тут прямо скажем было о чем подумать приворот М? приворот так что надо еще выяснять хмуро резюмировал крыс почесывая бровь тогда займись а я пока к герцогу схожу только не исчезай больше надолго спохватилась я отряхиваясь от задумчивости черт его знает может он и правда отреагировал на рисунок с прищепкой а если нет уйдет и фиг дозовешься в нужный момент «Ты определись уже, тебе я или сведения нужны», — пожал крыс плечами и, обернувшись зверьком, шмыгнул куда-то в сторону. «И то, и другое! И можно без хлеба!» — махнула я рукой и пошла к двери. «Уф, неохота, но придется выходить в замок, полный недоброжелателей, и выяснять, как же тут выжить-то, хотя бы первое время».